И снова Карл Юрген сидел на старинном стуле в моей комнате. Он сел на него верхом и оперся подбородком о руки, лежавшие на спинке стула. Судя по всему, он обдумывал что-то очень важное. Кристиан погрузился в однажды облюбованное им кресло с плюшевыми помпонами. «Я сидел». На краю кровати сидел, ухватившись за медную шишку на спинке. «Значит, ты проснулся от того, что услышал шаги», — повторил Карл Юрген. «Но ты ничего не предпринял, не поднялся на чердак узнать, кто там ходит. И даже не вышел в коридор посмотреть, кто спустится с чердака?» «Нет», — сказал я. «Значит, у тебя были какие-то причины оставаться в постели, притворяясь, будто ты ничего не слышал?» «Да», — сказал я. «Какие?» Пришлось изложить Карлу Юргену соображение, которое я сам еще не успел до конца продумать. «Я же говорил тебе, что рассказала мне Виктория, про сокровища, спрятанные на чердаке». И еще про призраки, как она выразилась. «Не думаю, что Виктория верит в призраки», — сказал Кристиан. Это были первые слова, которые он произнес с той минуты, как сюда пришел, если не считать двух-трех вступительных замечаний о погоде. Я обернулся к нему. «Что ты хочешь сказать?» «Я думаю, Виктория знает». что по чердаку бродит вполне реальное, полнокровное существо. Только оно какое-то время не подавало признаков жизни, пока Мартин не стал здесь своим человеком. Карл Юрген тоже взглянул на моего брата, потом снова обернулся ко мне. «Ты не ответил на мой вопрос, Мартин». «Я спросил, почему ты остался в постели». «Тебя же взяли сюда как сторожевого пса, не так ли?» «А это неестественно было бы встать и выйти в коридор». «Что это за стук?» Мы молча прислушались. «Это стучит о стену дома ветка ели, который растет под моим окном», — сказал я. «Я привык к этому стуку, хотя он и неприятен». Но со вчерашней ночи мне как-то не по себе. Из-за этих шагов на чердаке? Да. Вот ты спрашиваешь, почему, услышав шаги, я ничего не предпринял? Почему продолжал лежать, не шевелясь, будто ничего не заметил, и после никому не сказал ни слова? Я сделал это нарушно. Если только Виктория меня не обманывает... Значит, кто-то постоянно бродит по чердаку. Я очень хотел бы выяснить, с какой целью. Я бы все испортил, если бы, поддавшись первому побуждению, выскочил в коридор в одной пижаме и с карманным фонарем в руках. «Ты рассудил правильно», — сказал Кристиан. Я был удивлен. И так уж часто мой элегантный, непоколебимо самоуверенный брат одобряет мои поступки. Но и Карл Юрген тоже был удивлен, я это заметил. «Если ты позволишь, я дам тебе совет. Держись, как ни в чем не бывало», — сказал Кристиан. «У тебя чуткий сон». «Раньше он чутким не был», — сказал я. «Раньше я спал, как сурок. А теперь вот просыпаюсь от малейшего звука». «Прекрасно». — Заметил ты, что у каждого человека своя походка? — Конечно. Это нетрудно увидеть. — На слух это тоже можно определить, Мартин. Ты должен выучиться различать их походку. Вряд ли ночью по чердаку бродит один и тот же человек. Если только Виктория сказала правду, а я думаю, что она не солгала, тогда по чердаку наверняка бродят все члены семьи. Только всегда в одиночку. Наверное, каждый из них больше всего на свете боится, как бы другие не узнали, что он или она ходит на чердак. Но, наверное, все прекрасно это знают. И с редкой деликатностью притворяются, будто не знают ничего. И каждый ждет своей очереди отправиться на чердак. Я думаю, они днем и ночью следят друг за другом. Днем и ночью ищут удобного случая побывать на чердаке, Без свидетелей. И когда один из них находится на чердаке, другие, как я полагаю, молчат, словно воды в рот набрали, и делают вид, будто ничего не замечают. Хороша семейка. Прежде распутывал нити дела дело и делился с нами своими выводами Карл Юрген. Было очевидно, что сейчас эту роль взял на себя мой брат. Было также очевидно, что Карл Юрген ничего против этого не имеет. Я приглядывался к ночным сестрам в больнице. Нет, совсем не в том смысле, Мартин. Во всяком случае, на этот раз. У них очень разная походка. В большой мере это зависит от веса человека. Люси — крупная женщина. Даже если она станет краса на цыпочках... Шаги ее будут тяжелее, чем у Фрекин Лунда или Виктории. А полковник Лунды, напротив, хотя ну мужчина, может передвигаться почти бесшумно, поскольку у него хорошая военная выучка. Но ведь Виктория рассказала мне это сама, — возразил я. Она... ведь она сама... Думаешь же ты, будто она... «Тоже я ничего не думаю», — сказал Кристиан. Он к тому же перенял у Карла Юргена манеру говорить. «Держись, как ни в чем не бывало, но прислушивайся к шагам. И тогда, я полагаю, ты обнаружишь, что все лунды ходят на чердак». Мы молча продолжали курить. Его ветка перестала биться о стену. Снова повалил снег. «Проклятый снег!» — сказал Карл Юрген. «Он скрыл все следы!» «Травой ничто не скрыто!» — проговорил Кристиан. Я содрогнулся от мысли, которая вдруг мелькнула в моем сознании. Карл Юрген... — спросил я. — А что если могила Виктории Лунде пуста? Скрестив руки на спинке стула, Карл Юрген снова оперся о них подбородком. — Этого вопроса я жду уже несколько месяцев. Просто удивительно, что никто не задал его раньше. Нет, Мартин? У меня самого мелькнула эта кощунственная мысль. Я ведь обязан думать обо всем, даже о таких нелепых вещах. Я обязан был проверить все, даже это, из-за надписи на могильном камне. Я получил разрешение полковника Лунды и установил в могиле госпожи Виктории Лунды покоиться урна с ее прахом. Мне не хотелось спрашивать, как он это установил. Все дело явно принималось слишком зловещий оборот. Ты сказал проклятый снег потому, что он мешает тебе искать предмет, который я назвал резцом? Ну да. На кладбище приходится уже расчищать проходы. Столько снега, что самые низкие надгробия совсем скрылись под ним. Мы сидели, глядя, как падает снег. Он ложился на карниз под моим окном. «Похоже, что перед нами две загадки», — сказал я. «Две загадки, совершенно самостоятельные. Первое — покушение на жизнь Фрёкингунда. Возникает вопрос, зачем? Загадка вторая — Сокровища, спрятанные прабабкой Лунды на чердаке. И опять вопрос, зачем? И какая между ними связь? Карл Юрген задумался. «Связь должна быть, но, увы, я ее не вижу». «Связь есть», — сказал Кристиан, — «и я догадываюсь, какая». «Вам я пока этого не скажу. Кто знает, может быть, я ошибаюсь, но не думаю. Я последую примеру Мартина, буду выжидать». «И прислушиваться к шагам?» «Это дело Мартина, я займусь кое-чем другим. Анализом, например». Карл Йорген взглянул на него. «Что же ты будешь анализировать, Кристиан? Душу убийцы?» Снег на подоконнике подтаял, и по стене потекли узенькие струйки. душу убийцы?» «Да, и душу убийцы тоже». «А я?» — спросил Карл Юрген. «Мне во всем этом отведена хоть какая-нибудь роль?» «Да», — сказал Кристиан. «Первым делом ты должен найти резец и сумку для рукоделия». «Может, спустимся вниз, к хозяевам? Я должен задать им один вопрос?» И снова на меня повеяло мирным старомодным уютом. Старомодная гостиная. Фортепиано с двумя стеариновыми свечами в медных посвечниках по обе стороны пипитра. Темно-красный плюшка ясил. Посредине комнаты стол, под лампой, кружевная салфетка. Маленькая фрекин Лунда, на ее лбу под прядью волос мышиного цвета беляет шрам, занята вышиванием. Златокудрая Люси, в чересчур короткой юбке, восседает в самом лучшем кресле и, изнывая от скуки, листает иллюстрированный журнал. Виктория с черной челкой над бровями читает про гражданскую войну в Америке. Полковник Лунда, прямой как жертв, держит в маленьких сильных руках норвежский военный журнал. Полковник Лунда встал. «Садитесь, прошу вас. Есть какие-нибудь новости?» Он всегда задавал один и тот же вопрос. «Есть ли новости?» Бедный полковник Лунда. Он вдруг обнаружил, что жизнь не укладывается в рамки военного устава. — Нет, — сказал Карл Юрген. Мы сели за тот же самый круглый большой стол. Мы — правосудие, медицина и сторожевой пес. И рядом с нами сидели четыре других человека, и один из них был убийцей Правда, он потерпел неудачу, но в душе он все равно был убийцей. «Я хотел бы задать один вопрос», — начал Кристиан. На лицах наших хозяев не выразилось ничего. Я был рад, что вопросы задают Кристиан. Мне представлялась возможность наблюдать за лицами. Но я ничего не мог на них прочесть и подумал, что семейство Лунда идеально играло бы в покеру. Я сидел и гадал, удастся ли крестьяну сорвать с них маску невозмутимости. Отчего умерла ваша первая жена, полковник Лунда? Кристиану это удалось. На всех вопрос возымел столь же сильное действие, что и на меня. Казалось, Кристиан швырнул бомбу на круглый стол из красного дерева, кружевной салфеткой под лампой. Что же отразилось на лицах? Легче всего было изучить лицо Люси. Оно выражало только одно — самое неподдельное любопытство. Я перевел глаза на лицо Фрёкин Лунда. На нем читалось странное спокойствие. И еще кое-что. «Решимость!» Я не удоумевал. Я посмотрел на Викторию и увидел, что ее зеленые глаза звезды были затуманены слезами. Лицо полковника Лунде выражало откровенный, непритворный ужас. И тут он вспомнил о Виктории. Неужели необходимо, чтобы Виктория да. сказал Кристиан, и я подумал, что голос его звучит излишне сурово. Потом он взглянул на Викторию, и голос его немного смягчился. «Я знаю, Виктория, что ты любила свою мать. Все любят своих матерей, но ты уже взрослый человек и должна слышать все, что здесь будет сказано. Тебе придется остаться с нами». Она не шелохнулась. Повторяю вопрос, полковник от чего умерла ваша первая жена? Полковник Лунда уже успел овладеть собой. Он откашлялся. — Моя жена умерла от воспаления легких. — Нет, — сказала маленькая фрекин Лунда. На этот раз бомбу на стол с кружевной салфеткой под лампой швырнул никто иной, как она. И изумило всех двойне, ведь маленькая Фрёкин так редко высказывала собственное мнение. Не могли бы вы пояснить вашу мысль, Фрёкин Лунда? Могу. Она слегка выпрямилась на своем стуле. Посмотрела на полковника Лунда, словно умоляя ее извинить, Но он даже не обернулся, он сидел, уставившись на скатерть. Тогда она перевела взгляд на Кристиана. Ведь это он задал вопрос. «Госпожа Виктория Лунда умерла от туберкулеза», — сказала она. «В этом нет ничего позорного». Она снова взглянула на полковника Лунда, Но он еще ниже опустил голову. Я не видел его лица. А Фрекен продолжала. «Я и раньше тебе говорила, таких вещей не надо стыдиться. Ты отстал на две эпохи. Ты живешь во времена варварства». И так маленькая Фрекен Лунда бросила еще одну бомбу. Всех потрясло не столько то, что она сказала, сколько неопровержимая логика ее слов, а ведь я даже представить не мог, что она способна высказать собственную мысль, а тем более перечить своему брату. Виктория снова заплакала. Фрюкин Вонде взглянул на нее. Нечего плакать, Виктория. Все мы когда-нибудь умрем. Твоя мать умерла от туберкулеза. За ней плохо смотрели. Она таяла день ото дня. И в конце концов умерла. Тихо угасла. Я не мог отвести глаз от Фрёкен Лунды. А она вдруг умолкла, ведь все уже было сказано. Она опустила руки на стол из красного дерева. Маленькие... Натруженные руки. Люси неотрывно смотрела на нее. Кажется, она не верила своим ушам. Полковник Лунда еще больше поник головой. Виктория, закрыв лицо руками, рыдала. Мы ждали. Чего? Я взглянул на Карла Юргена. Он был совершенно невозмутим. Стало быть, он ждал, что же скажет Кристиан. Ведь режиссером спектакля был сейчас мой брат. Кристиан встал. Мы с Карлом Юргеном тоже встали. Втроем мы подошли к двери. И тут Кристиан обернулся. Вы правы, Фрюкин Лонда. Госпожа Виктория Лонда умерла от туберкулеза. Она умерла в моем отделении у Ливолской больницы. Но она не тихо угасла, как вы тут сказали. Мне очень жаль, но я ничего не понимала. Кристиан сделал паузу, словно взвешивая слова. Затем он закончил фразу. «Мне очень жаль, как я уже говорил. Но госпожа Виктория Лунда умерла от сильного легочного кровотечения, а это страшная смерть». Мы стояли в холле. Я только было раскрыл рот, как Кристиан рванулся к входной двери. «Кристиан!» — одновременно начали Карл Юрген и я. Он пристально взглянул сначала на него, потом на меня. «Идите вы оба ко всем чертям», — сказал он. Входная дверь шумом захлопнулась за ним.